Глава шестая. Первый этап пройден. Производится расчет награды. Вот так, значит. Я бы почесал репу, но за неимением конечностей сделал это лишь мысленно. Просрали-таки. А я даже не запомнил. Ярость с корнями вырывает кукуху и уносит ее в далекие дали, даже не дав попрощаться. Вот и память вместе с ней улетела. Мне даже отчасти не интересно, что там происходило, пока я скакал с красными глазами. Скорее всего, бегал и мочил всех подряд. Чем мне нравится улучшенная версия ярости, можно дозировать количество маны для ее применения. То есть, теоретически, я мог бы разозлиться чуть-чуть, но и усиление в таком случае совсем мелкое. А потому погулял на все запасы манны. И почему-то не хочется даже знать, как я выгляжу в подобном состоянии. Хотя интересы ради спрошу потом у Вани. Надо лишь найти, какой у них там обелиск и наведаться в гости. Но сначала получение награды. Расчет произведен. Выберите дополнительную награду. Передо мной появился список из возможных приобретений. Собственно, точно такой же был перед стартом второго этапа. Можно взять какую-нибудь шмотку. Тут и гадать нечего. Из всего этого многообразия еще в прошлый раз выделил для себя самое интересное — паровое ружье. Даже если это неэффективный кусок говна, было бы очень интересно посмотреть на его устройство. Стоило кликнуть по выбранному пункту, в тот же миг очутился в родных краях. С массивной и очень тяжелой пушкой в руках. Внешне чем-то напоминает игрушечное водяное ружье, только весит килограмм 30 и выглядит совсем не как игрушка. Я бы даже сказал, как что-то инопланетное. Вместо приклада — здоровенный металлический баллон на 2 литра, куча каких-то трубок. Спускового крючка нет. И как из этого стрелять? Не представляю. Разве что металлическая накладка под левую руку, которой тянется множество трубок, намекает о том, что ее как-то надо использовать. Нагреть? Теоретически может сработать, но бегать с газовой горелкой не совсем удобно. Вертел я ее в одной руке, но стоило схватиться поудобнее, упереть подобие приклада в плечо и положить руки на нужные места, система ожила. Да, логично, что пушка системная, и надо было ее активировать. Теперь информации значительно прибавилось. У ружья два ствола. Один бьет паром, второй для дальнего боя, плюется пулями. Их мне в комплекте не отсыпали, но обойма полная, на сотню пуль. Выполнены они в форме иголочек, и в диаметре едва достигают 5 миллиметров. Думаю, наши мастера смогут наладить их производство. Перед глазами появились шкалы, говорящие о температуре в котле и количестве боеприпасов. Очевидно, стрелять прямо сейчас я не могу, так как температура комнатная и шкала пустая. Да, много с ним геморроя. Но надо посмотреть на убойность. Возможно, получится доводить температуру до рабочей и потом идти в бой, расстреливая весь магазин. Тут только эксперименты смогут показать ее ценность. «Отвали!» — только и успел выкрикнуть я. Белая тушка снесла меня с ног, повалив на землю. «Я видел, как ты жрешь мертвечину. Хватит!» Зверек посчитал своим долгом облизать мое лицо. А ведь раньше он этого не делал. Видимо, понимает, насколько мне это противно. Минут пять отбивался от него и только при помощи телепатии смог убедить оставить меня в покое. Встал весь перепачканный в вонючих, исклизких слюнях, и теперь пришлось топать в душ. Через 15 минут, облачившись в свою броню и комплект системной одежды, что кто-то бережно разложил по полочкам шкафа, вышел в гостиную своего дома. «Это что за красотища?» Не скрывая восхищения, спросил Виктор, что, как оказалось, каким-то образом узнал о моем появлении. Он обнимал как родное правое ружье, и казалось, что отдаст обратно его лишь ценой своей жизни. Понравилось? Задал я, можно сказать, риторический вопрос. Забирай. Правда? За сорок тысяч. Улыбнулся я, наблюдая, как мужчина начал резко бледнеть. Но у меня столько нет. Тогда двадцатка. Виктор снова помотал головой. Ладно, десять. Пять? По-прежнему глухо. Уйди из глаз моих подлец. Я сделал обиженный вид. Так, забирай. Но мастера мои на изучение, что предоставлял по первой просьбе. Кстати, для этого я и пришел. Он снова обнялся с ружьем и засиял. Ты что, отделиться решил? Я к вашему главному подходил, хотел попросить кое-что по мелочи сделать. А он сказал, что все вопросы через тебя. Думал, вы вроде как в одном поселке с нами живете. И? Он поднял палец вверх, прежде чем я успел открыть рот. Заметь, я никак не препятствовал тому, чтобы у тебя была своя мастерская. Еще бы ты препятствовал, Вить. Я бы на это посмотрел. Скажу им, чтоб делали все, что ты просишь, но не борзей особо. Вон, своих напряги, навыков хоть жопой жуй. Пусть тоже опыт зарабатывают. Спасибо. Просто мы вас едой снабжаем. А семена кто вам купил? Вопросы как-то резко закончились сами собой. Логично, с меня вообще ничего не спросишь. Я даже не понял, к чему был этот разговор. Но отказались мои ребята, что-то делать бесплатно. Может, там что-то сложное или невыполнимое было, кто знает. А возможно, попросту были заняты новым проектом. Я все процессы оставил на переводчика. Как социализацию инопланетян, так и осуществление всяческих придумок. А как это все делается, меня волновать не должно. Моей задачей является сбыт продукции. Понятно, что на данном этапе я пока могу продавать лишь функции обелиска, но постепенно ассортимент возрастет. А сколько меня не было? Дней пять вроде. Как бы, между прочим, ответил Виктор, выходя из дома. Ну, ни хрена себе. Собирался пройтись по лагерям и отправился испытывать себя. Я-то думал, это займет не больше суток. А ведь за это время я мог бы неплохо подзаработать на аренде обелиска. Больно это понимать, но, увы, как есть. Баланс. восемьдесят три. Хотя и так норм. Я даже перепроверил несколько раз. Если пройти первый этап, ставка удваивается. И вот как теперь я могу потратить всю сумму на торговой площадке? Жаба ведь задушит, зная, что эту сумму относительно легко можно удвоить. Теперь убивать зомби стало совсем невыгодно. Первый этап можно пролететь легко и непринужденно, заработав всего за несколько дней пятьдесят тысяч монет, а в следующий раз 300. Да я так за месяц миллиардером стану и выкуплю все подчистую со всех торговых площадок. И работать не надо. Но мне почему-то кажется, что есть ограничения. Например, выигрыш не может быть более ста тысяч. Остальное выдается вещами и опытом. Может, именно поэтому мне предложили паровое ружье. А я дурак, мог бы выбрать какой-нибудь статем крутой. С духом огня, например. Он бы да мне камин разжигал по вечерам, плюс всегда можно скрасить одиночество. Но проверить точно стоит. И в следующий раз я точно поставлю более пятидесяти тысяч. В планах у меня было первым делом посетить мастерскую, но теперь, лишившись парового ружья, это потеряло всяческий смысл. По времени сейчас полдень, так что вполне можно успеть в город. Тем более сама погода шепчет «Иди гуляй, придурок!» Потом начнется зима, и дороги никто за тебя чистить не станет. Кто я такой, чтобы спорить с ней? Обзвон товарищей ясно дал понять, что все сейчас при деле. Лика, не разгибаясь, горбатится в своем платном медицинском центре. Дед бухает, а Маша с бабкой исследует новые миры. По крайней мере, дед заплетающимся языком не так сказал. Также добавлю, что меня ждут на собеседовании аж два десятка миров. Не представляю, как Маша смогла с ними договориться, и делала ли она это. Но пока я не поговорю со всеми и с каждым, в наш мир никого пускать не собираюсь. Что ж... Это у меня в планах как раз после общения с землянами. А потом надо будет слетать в Новосиб, к неграм, на родину. На всякий случай отзвонил Виктору, предупредив, что еду в город. Проверил доспех, вооружился щитом и топором и прыгнул за руль автомобиля попроще. Броневики не бесконечны, а мне от толстого слоя железа ни горячо, ни холодно. Если что, выскочу, раздам люлей и в крайнем случае найду новую машину. В сопровождение взял с собой... Пушка. Точнее, он сам пришел и на мое увещевание никак не реагировал. Умка хотела приставить еще собачью охрану, но я смог убедить, что это лишнее. Мало ли что случится, а Пушок в случае чего хоть убежать сможет. От меня. Вообще, тот мелкий говнистый белый зверь — отдельная песня. В машину он теперь влезает с трудом, но пешком бродить не царское дело. А потому, расцарапав кузов и разбив несколько стекол, он взгромоздился на крышу и вцепился когтями в тонкий металл. Это типа нормально? Тебя в приют отвезти или на кастрацию? Последнее слово заставило Пушка удивленно на меня посмотреть, но расшифровывать его смысл я не стал. От греха подальше. Если решусь на такие меры, то только тайно, под покровом ночи и после трансформации. Теперь мой питомец выглядит опасным. вымыхал по размеру значительно, и его рост со временем лишь ускоряется. Я бы сказал, что сейчас он примерно как молодой тигр, разве что чуть более тощий. Внимательно не рассматривал, так как общается он как скотина. И я просто не хочу. Пристегнулся бы хоть, — крикнул я, тронувшись. В ответ на это в крыше появилось еще несколько пробоин. Как оказалось, когти он может выпускать и из задних лап. Надо пикап найти для этого придурка. То ли заводские, то ли наши ребята за последние недели привели дорогу в порядок. А потому я добрался до города, не встретив ни одного зомби. Все машины, что могли хоть как-то помешать проезду, были скинуты с дороги в неглубокий овраг, но не варварским методом, так как могут в будущем пригодиться. Баки у всех открыты, а значит, топливо с них уже слили. Хотя дефицита я пока не заметил, в будущем он точно настанет. Стоит об этом не забывать и расходовать экономно. Недолго осталось Пушку прохлаждаться на крыше. Рано или поздно я повешу на него седло и буду кататься уже на нем. Главное, чтобы не сбежал. Недалеко от поселения, кстати, увидел загон для животных. В основном там были лошади, но также присутствовали и лоси. Сам загон обнесен забором и охраняется несколькими людьми, что в случае нападения зомби сообщат основным силам и будут сдерживать пожелавших погрызть конины мертвецов. А еще среди лошадиных сил довольно много подрастающего поколения. Думаю, родились они уже тут, и так же, как пушок, растут не по дням, а по часам. Скоро, совсем скоро, большая часть бойцов сможет пересесть на транспорт. Самый главный его плюс в том, что на лошади вполне реально пролезть в другой мир, и не придется топать по несколько километров до места выполнения задания. Больше плюсов нет, разве что топливо не требуется. а мое ездовое животное — с зубами. Когда он меня вылизывал, я не мог не обратить внимания на количество и размеры клыков. Пушок может сделать вкусно зависть даже мне в форме зверя. И это я молчу про когти. Думал сначала заехать на завод, но потом понял, что мне там делать нечего. Требовать камни назад? Потом как-нибудь, при удобном случае. Но это надо будет сделать обязательно, а то нечестно выходит. Расходы пусть взыщут сыры, Все-таки в этом виновата она. Решила сначала двинуть к первому лагерю, где живут, судя по докладам, Маши-бандиты. Если что, просто вырежу их лагерь подчистую и не придется беспокоиться об опасных соседях под боком. Еще на практике узнал, что перенести машину на расстояние в 3 метра, используя одну лишь ступень, дело дорогое. Чуть не уронил, когда мана показала дно. Но успел вытащить из бардачка и употребить зелье маны. Всему виной оказалась очередная ловушка и моя лень. Можно было бы найти объездную дорогу, но зачем, когда я весь такой маг, волшебник и чародей в одном лице? Хотя Пушок в мои силы не поверил, освободил крышу и перепрыгнул ров самостоятельно, с любопытством наблюдая, как я мучаюсь. Только на противоположном краю понял, что можно было воспользоваться гравитацией, но было уже поздно, работа сделана. Не знаю, кому эта ловушка принадлежит, но нескольких зомби с дна выколупывать не стал. Прошлый опыт подсказывает, здесь подобные поступки не уважают, а знакомство лучше начинать не с попадания в плен. Всего час, и я у бандитов. Заняли они, как ни странно, торговый центр. Думаю, выбор этот обусловлен тем, что здесь много еды. Тогда еще никто не знал, что ее можно легко и просто выращивать. И потому все стремились быть поближе к складам и продуктовым магазинам. Но почему они не свалили, как только смогли купить семена? Пусть в городе теперь зомби достаточно мало, но все же на природе жить куда приятнее. Вокруг множество поселков расположенных в живописных местах. Реки, озера, леса. Там не пропадешь и зимой, ведь центральное отопление приказало долго жить. И когда отключится электричество, каменные джунгли погрузятся в непроглядную тьму. Как и деревни. Но там хотя бы можно спокойно жечь костры, древесины вокруг в достатке. Короче, сомнительный выбор. Но не мне их судить. «Стоять!» — рявкнул кто-то из окна, и я плавно нажал на тормоз. Пушок, пригревшись на солнце, уснул, и, судя по тому, как закачалась машина, сейчас он вертит головой в поиске противника. Или еды. Хотя это одно и то же. «Что за тварь?» Теперь уже с нотками паники повторил кто-то, и послышалось несколько выстрелов. Машина в очередной раз качнулась, и в крыше появилось несколько дыр от пуль. Идиоты. а Пушок, фу!» «А, сука! Уберите эту тварь!» Сразу после этого раздалось еще несколько выстрелов, и послышался рык. Не слышал, чтобы Пушок-то кричал, но, походу, научился. «Дебилы! Мы к вам в гости пришли!» Я поднялся на второй этаж, где и расположились часовые. Ушок раскидал их по углам, но жрать пока никого не стал. Разве что перекусил на автомат и, возможно, скушал пару пальцев самого крикливого мужика. «Какие нахер гости?» — завизжал покусанный. «Я сказал стоять! А вы что?» «Я остановился», — развел руками я. «Короче, где ваш главный?» «Меня есть чего ему предложить. Не переживай по этому поводу. Скоро увидитесь». Пожав плечами, вышел на улицу. Выйдя из здания, встретил Пушка. Видимо, из окна сиганул. «Ждем или сразу туда поедем?» Только я сказал это, как вдали послышал серев моторов. «Значит, ждем». Пушок сразу растворился в воздухе, чтобы не пугать делегацию, а я встал посередине дороги, изредка косясь на окна близлежащих домов и постоянно мониторя округу виденьем манны и ощущением жизни. На всякий случай, мало ли что. Но делегация решила не выдумывать и перла прямо в лоб. Две военные машины в довольно плачевном состоянии, судя по обилию звуков, исходящих от них, остановились в десяти метрах от меня. Оттуда сразу начали высыпать вооруженные люди. Я же просто стоял и даже не стал топор доставать. Так он и висел на поясе. Осталось решить, чего делать. «Среди вас главный есть? Мне бы поговорить». «Скоро поговоришь, не беспокойся». Мне навстречу вышел здоровяк. Вся его шея усеяна разноцветными отметинами системы, и даже на лице оказалось две штуки. «Так сразу и не поймешь...» Но отчетливо можно разглядеть ярость, толчок и что-то защитное. И, конечно же, пассивное увеличение силы, скорости и живучести. Причем зеленого цвета. Ну, пусть так. Буду готов, если что. Ну, пойдем. Чего ждать? Я спокойно двинулся ему навстречу, поняв, что убивать никто меня не собирается. Бойцы, что рассыпались по укрытиям, просто ждут приказа, а этот здоровяк пришел меня пленить. Это я понял, когда смог его коснуться. В его планах было вырубить меня, связать и утащить к главному. С первыми двумя пунктами я, конечно, не согласен категорически, но с другой стороны, почему нет? Поговорю, мне вернут оружие, дадут компенсацию за неудобства и потом будут носить дань. Раз жизни ничего не угрожает, была не была. Давай уже, вырубай. Стоило мне это сказать, на шее собеседника мелькнул синий огонек, и сознание мое поплыло.